В воскресенье в два часа дня Роза в шляпе повесила снаружи на ручку двери своего огромного кемпера табличку с надписью «Не беспокоить крайней необходимости». Предстоящие часы она тщательно распланировала. Она сегодня ничего не ела и пила только воду. Вместо утреннего кофе приняла рвотное. Когда придет время проникнуть в сознание девочки, она будет чиста, как пустой стакан. Не отвлекаясь на естественные потребности организма, Роуз сумеет узнать все необходимое, имя девочки, ее точное местонахождение, что ей известно и, вероятно, самое главное, кому она успела обо всем рассказать. Роуз будет лежать на своей двуспальной кровати в Эрскрузере с четырех до десяти вечера, глядя в потолок и медитируя. И как только ее разум станет так же чист, как и тело, она примет пар из канистры в тайнике, одного небольшого вдоха будет достаточно, и снова повернет мир так, чтобы поменяться с девочкой местами. В час ночи по времени восточного побережья Противница будет погружена в глубокий сон, и Роуз сможет без помех покопаться в ее памяти и сознании. Быть может, ей даже удастся внедрить в него мысль. «К тебе придут люди, они хотят помочь, отправляйся вместе с ними». Но как более двухсот лет назад верно подметил поэт-фермер Бобби Бернс «И нас обманывает рок», Роберт Бернс, полевой мыши гнездо, которое разорено моим плугом. И едва она начала декламировать первые строфы расслабляющей мантры, как, нарушая ее планы, раздался стук в дверь. «Убирайтесь — Убирайтесь! — крикнула она. — Читать не умеете! — Роуз, я привел к тебе ореха! — донесся голос ворона. Думаю, он нашел то, что ты просила, но ему нужно твое разрешение, и дело не терпит отлагательства. Она еще какое-то время лежала неподвижно, потом злобно выдохнула и встала, натянув футболку с призывом из сайду аендера «Поцелуй меня на крыше мира, которая доходила ей до бедер». Открыла дверь. «Для вас же будет лучше» если это действительно важно. «Мы можем вернуться позже», — поспешно сказал грецкий орех. Это был некрупный мужчина, почти полностью облысевший. Лишь над душами кустились остатки шевелюры. В руке он держал лист бумаги. «Нет, только давайте по-быстрому». Они уселись за стол в отсеке, служившем одновременно гостиной и кухней. Роуз выхватила листок из рук ореха, и бегло просмотрела его. Это была с виду очень сложная химическая формула с множеством шестиугольников. Ей она ни о чем не говорила. Что это? «Очень сильное, успокоительное», — объяснил Орех. «Новое и вполне легальное. Джимми получил рецепт от одного из наших людей в Агентстве национальной безопасности. Оно вырубит девчонку без риска передозировки. «Возможно, это именно то, что нам требуется», — произнесла Роуз все тем же недовольным тоном. «С этим что? Никак нельзя было подождать до завтра?» «Извините, виноват», — промямлил Орех. «Нечего извиняться», — вскинулся Ворон. «Если ты хочешь, чтобы мы взяли эту девчонку быстро и аккуратно, мне нужно время не только для того, чтобы раздобыть это снадобье. Необходимо также успеть организовать его доставку на одну из наших точек сбора корреспонденции». Узел располагал сотнями подобных точек по всей территории США. Обычно это были ячейки в местных почтовых отделениях или филиалах UPS. Но их использование требовало заблаговременного планирования, потому что члены семьи перемещались только на своих кемперах. Истинные скорее вскрыли бы себе вены, чем воспользовались общественным транспортом. Существовала возможность нанять частный самолет, но перелеты причиняли огромные неудобства. Они все плохо переносили высоту. Грецкий орех предполагал, что дело в строении нервной системы радикально отличавший истинных от лохов. Но Роуз в данном случае нервировала не высота, а некоторые организации, содержавшиеся за счет налогоплательщиков. После 11 сентября все службы национальной безопасности страны тщательно отслеживали любые частные рейсы, а главным правилом истинного узла было никогда не привлекать к себе внимание властей. Однако, благодаря разветвленной, густой сети автодорог, они вполне справлялись на своих кемперах. Справятся и на этот раз. Небольшая группа, где водители будут сменять друг друга за рулем каждые шесть часов, сумеет добраться от Санду-Айндера до Новой Англии менее чем за тридцать часов. «Хорошо», — сказала она, заметно смягчившись. «Что у нас есть вдоль Ай-90 на севере штата Нью-Йорк или в Массачусетсе?» Ворон ответил без запинки. «Почтовый ящик ИЗ, Стербридж, штат Массачусетс». Роуз щелкнула пальцем по листку с непостижимой формулой, которой орех сжимал в руках. «Организуйте доставку туда этого вещества. Используйте тройную схему...» чтобы мы могли все отрицать, если что-то пойдет не так, как надо. Пересылку через несколько пунктов. «А у нас хватит на это времени?» — спросил Ворон. «А почему нет?» — сказала Роуз. «В будущем ей неоднократно придется вспомнить об этих словах. Отправьте посылку сначала на юг, потом на средний запад и уже оттуда в Новую Англию». Пусть прибудет в Стербридж к четвергу. Используйте экспресс-мейл, но не Федекс и не ЮПС. Я все обеспечу, — заверил ее ворон. Роуз переключила внимание на доктора узла. Смотри, не ошибись в расчетах, грецкий орех. Если она не просто заснет, а умрет от передоза... Ты у меня станешь первым истинным, отправленным в ссылку со времен битвы при Литл Бигхорне. Грецкий орех слегка побледнел. Хорошо. Она не собиралась никого никуда ссылать, но ненавидела, когда прерывали медитацию. «Мы доставим медикамент в Стербридж, а орех сумеет им правильно распорядиться», — сказал ворон. «Никаких проблем». «А нет ничего попроще, какого-то зелья, доступного прямо здесь?» Ей ответил Орех. «Нет, если ты не хочешь, чтобы она откинула копыта. Это вещество безопасно и действует очень быстро. Если она так сильна, как вы предполагаете, быстродействие может оказаться решаю... Ладно, ладно, поняла. Надеюсь, на этом мы закончили?» «Есть еще кое-что» сказал грецкий орех. «Вероятно, это может подождать, но...» Роуз посмотрела в окно и, будь оно все проклято, увидела, что к кемперу направляется Джимми-счетовод с какими-то своими бумагами. К чему было вешать предостережение и не беспокоить на свою дверь? С таким же успехом там мог красоваться призыв «Все сюда!» Усилием воли Роуз собрала всю свою злость в комок, сунула в мешок и запихнула в самую глубину сознания, а потом отважно улыбнулась Ореху. — Ну что там у вас еще? — Дедушка Флик, — ответил за него ворон. — Из него дерьмо теперь просто льется. — Оно льется из него уже лет двадцать, — заметила Роуз. — Но он не желает носить памперсы и даже я не могу его заставить. Никто его не переупрямит. «Но сейчас дело совсем плохо», — сказал Орех. Он едва ли в состоянии сам встать с постели. Баба и Черноглазка Сьюзи ухаживают за ним как только могут, но его кемпер провонял как сортир в аду. Он поправится. Скормим ему немного пара но она избегала смотреть Ореху в глаза. Томми Грузовик ушел всего два года назад, что по системе время исчисления узла равнялось двум неделям. А теперь дедушка Флик? — У него мозги отказывают, — прямо сообщил Ворон. — И к тому же... — он посмотрел на Ореха. Петти заходила прибрать за ним этим утром и говорит, что ей показалось, будто он начал выбиваться из цикла. «Показалось?» — усмехнулась Роуз, которой не хотелось в это верить. «А хоть кто-то реально видел что-нибудь? Баба? Сью?» «Нет». Она передернула плечами, как бы говоря, «тогда это все вздор». Но прежде чем они смогли продолжить обсуждать тему, в дверь постучал Джимми, и теперь Роуз была только рада его появлению. «Заходи!» Джимми просунул голову в щель и спросил, «Ты уверена, что я вовремя?» «Да чего там? Почему бы тебе не пригласить сюда кардыбалет и духовой оркестр Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе? Черт вас подери! Только я собралась предаться медитации после нескольких приятных часов выворачивания себя наизнанку!» Ворон посмотрел на нее с легким упреком, и она, вероятно, заслужила его. В конце концов, эти люди лишь выполняли порученную им работу в интересах узла, причем порученную ей уже. Но если бы Ворон хоть раз побывал в шкуре лидера, то, возможно, понял бы и ее тоже. Ни минуты покоя, если не напугать их до смерти. Хотя в некоторых случаях и это не помогало. «У меня есть кое-что интересное для тебя» сказал Джимми. «А поскольку я заметил, что Ворон и Орех уже здесь, то решил, я поняла, с чем пришел. Поискал в интернете новости о тех городках, что ты отметила. Фрайбурге и Эннистоне, И нашел некий юнион-лидер. Вот что они напечатали в номере за четверг. Суди сама, важно это или нет». Она взяла у него распечатку. Основная статья была посвящена какой-то захолустной школе, где за недостатком средств пришлось ликвидировать футбольную команду, а ниже помещалась заметка, которую Джимми обвел карандашом. Мини-землетрясение в Эннистоне. Насколько незначительным по силе может быть землетрясение? Совсем едва заметным, если верить обитателям Ричленд-Корт, короткой улицы Эннистоне, которая упирается одним концом в берег реки Соко. Ближе к вечеру вторника несколько местных жителей почувствовали сотрясение, от которых задребезжали стекла в окнах, попадали книги и вазы с полок. Дейн Борланд, пенсионер, чей дом расположен в конце улицы, показал нам свежую трещину, появившуюся в только что уложенном асфальте на его подъездной дорожке. Если вам требуются доказательства, то вот полюбуйтесь», — заявил он. И хотя Центр геологических исследований в Рентаме, штат Массачусетс, не зафиксировал в прошедший вторник никаких природных катаклизмов на всей территории Новой Англии, Мэтт и Кэсси Ренфрю воспользовались предлогом, чтобы устроить вечеринку в честь землетрясения, в которой приняли участие почти все их соседи. Эндрю Ситтенфелд из Центра геологических исследований считает, что сотрясения почвы, которые почувствовали жители Ричленд-Корт, могли быть вызваны мощным напором воды в канализационном коллекторе или, вероятно, военным истребителем, преодолевшим звуковой барьер. Когда мы поделились этими соображениями с мистером Ренфрю, он только по-доброму посмеялся. «Мы знаем, что почувствовали на самом деле», — сказал он. «Это все-таки было землетрясение, и никто не в обиде. Урон минимальный, а мы устроили себе настоящий праздник». Эндрю Гулт Роуз перечитала материал дважды, и глаза ее заблестели. «Отличный улов, Джимми!» Он усмехнулся. «Спасибо на добром слове». А теперь я вас оставлю, если позволите. Да, и прихвати с собой ореха. Ему нужно проведать дедушку. А ты, Ворон, задержись на минутку. Когда они остались вдвоем, он закрыл дверь. «Думаешь, это наша девчушка вызвала сотрясение в нью -Гэмшире? «Да». «Не уверена на все сто» но процентов на 80 не меньше, и у нас теперь есть почти точный адрес. Мы знаем не только в каком городе искать, но и на какой улице. Это сильно облегчит мою задачу нынешней ночью, когда я отправлюсь на ее поиски. Если тебе удастся внедрить ей в мозг червячка с мыслью, что она должна сама явиться к нам, то и снотворное не понадобится. Роуз улыбнулась, снова подумав, что Ворон понятия не имеет, с каким необыкновенным случаем они столкнулись. Позже ей придет в голову другое. Я тоже недооценила ее. Мне только казалось, что я все понимаю. Мечтать не вредно. И не запрещено законом. Но как только мы ее получим, нам понадобится нечто посильнее, чем Микки Финн. Микки Финн — крепкий спиртной напиток, смешанный со снотворным или наркотиком. Быть может, что-то из области высоких технологий, какой-то чудо-препарат, который сделает ее покорной и послушной, если только она сама не поймет, что помогает нам в ее же интересах. Ты поедешь с нами, когда мы отправимся за ней? Роуз собиралась, но теперь ею овладели сомнения. Она задумалась о дедушке Флике. «Пока не знаю». Он не стал задавать ей лишних вопросов, что она оценила, и повернулся к двери. «Я прослежу, чтобы тебя больше никто не беспокоил». «Спасибо». «Убедись, что грецкий орех детально обследовал дедушку, от головы до пят. И если он действительно начинает выпадать из цикла». «Немедленно доложите мне завтра утром, когда я появлюсь!» Она открыла потайной сейф и достала канистру. «Скормите ему то, что здесь осталось!» Ворон был потрясен. «Все? Но Роуз... Если он уже циклирует, в этом нет никакого смысла!» «Пусть съест!» «У нас был удачный год, как вы сами не устаете повторять!» Мы можем себе позволить небольшую расточительность. К тому же в истинном узле остался единственный настоящий дед. Он помнит времена, когда люди в Европе еще обожествляли деревья, а не ипотечные кредиты. Нам нельзя терять его. Нужно постараться сделать все возможное. Мы же не дикари. У лохов может сложиться другое мнение на этот счет. На то они и лохи. А теперь выметайся.